В маленьком зале было слишком жарко. Беспрестанно входили и выходили люди. По стенам сплетение альпийских роз и пляшущие пары в зеленых шляпах и широких юбках. Позвякивали кофейные чашки. Мягкая белоснежная борода министра юстиции чуть подрагивала. Взгляд его добродушных глаз снисходительно скользил по широкому смуглому лицу Иоганны. Понимал и прощал неистового страдальца Гейра. Сдержанное недоброжелательство Иоганны, нерадивое обслуживание посетителей в маленькой кондитерской, весь этот овеянный зимней свежестью роскошный курорт в центре обнищавшего континента. Адвокаты министр вели умный, оживленный спор о философии права. Оба они давно забыли о судьбе Мартина Крюгера. Это больше обходило на захватывающий поединок, который два свободомыслящих юриста вели перед случайной зрительницей. От этого отвратительного всепрощения, исповедуемого незлобивым старцем, который из самых лучших побуждений топил подлейшие судебные решения в море пустопорожнего многословия, а незаконные бесчеловечные приговоры укутывал ватой философских сентенций о добре, агана почувствовала себя совершенно разбитой». Она много ждала от разговора с министром юстиции, широко известным своей гуманностью. Собственно, и в Гармишта она приехала главным образом ради встречи с ним. И вот теперь она сидит в этом невзрачном душном зале, где после свежего бодрящего воздуха на вас нападает сонливость и лень, и все выглядит беспросветно мрачным. Старый человек что-то говорит, макая печенье в кофе с молоком, другой человек, импульсивнее и моложе первого, занятый множеством других дел, тоже что-то говорит, а тем временем Мартин Крюгер томится в камере размером 4 метра на 2. И за весь день, самые счастливые минуты для него, это прогулка по тюремному двору с шестью замурованными деревьями. И Агана невольно еще ниже склонилась над столом. Зачем она сидит здесь с этими людьми? Зачем она вообще приехала в Гармиш? Во всем этом нет никакого смысла. Уж скорее имело бы смысл уехать в деревню, работать в поле, родить ребенка. Между тем министр юстиции ударился в лирику, ровным назидательным голосом он изрек, жестокий правитель Тамерлан повелел замуровать живых людей в стену, окружавшую его империю. Стена права стоит таких человеческих жертв. Но тут адвокат Гейр стремительно атаковал противника, он был в ударе, его умные проницательные голубые глаза впились в собеседника, не повышая голоса, чтобы не привлекать внимание окружающих, он излагал свои мысли проникновенно, с глубокой убежденностью. Напомнил о бесчисленных жертвах мюнхенских процессов, о расстрелянных и томящихся в тюрьмах, о людях, казненных по ложному обвинению в убийстве и об убийцах, избежавших заслуженного наказания. Привел примеры того, как многие преступники, за которыми полиция охотилась по всей Германии, в Мюнхене безнаказанно разгуливали на свободе. А сколько людей за ничтожные проступки были заточены там в тюрьмы и казнены? Не забыл упомянуть о самых мелких фактах, о мебели, описанной у жены человека, осужденного за какую-то мелкую провинность, так как она не могла оплатить огромные судебные издержки за время сильно затянувшегося процесса, о дважды предъявленным матери мнимого государственного изменника требований возместить расходы на казни сына во избежание принудительной распродажи ее личного имущества. Иоганна, отупевшая от болтовни старика и жары в зале, с трудом успевала следить за взволнованной, быстрой речью адвоката. Как ни странно, но все эти подробности потрясли ее сильнее, чем самые разительные случаи произвола. Чудовищно много людей было безвинно убито и ночью торопливо зарыто в лесу, либо, как при охотничьей облаве, целыми партиями расстреляно в каменоломне и потом свалено в яму и засыпано сверху известью. И все эти люди с пожелтевшими лицами и простреленной грудью так и остались неотомщенными. Страшное зрелище являли собой трупы убитых, безвинных жертв права, послуживших мишенью для десяти безжалостных ружейных дул и валявшихся у стены казармы во имя права. Но еще более мерзко становилось на душе при мысли о бесстрастной руке чиновника, предъявившей матери счет за пули, сразившие ее сына.